Вечер был, сверкали звезды. Наше внимание привлекла заметка в областной молодежной газете. Хорошо, интересно прошел вечер отдыха в общежитии технического училища мастеров мясомолочной промышленности. После большого концерта художественной самодеятельности состоялись показательные выступления спортсменов, литературная викторина и КВН, остроумием померились команды холодильщиков и кулинаров. Вечер закончился осенним балом с вручением призов за лучшие танцы. Славно повеселилась молодежь. С отличным настроением разошлись ребята и девушки по своим комнатам. — Стоп, — сказали мы себе. — Уж не тот ли это вечер, который… Если он самый, тогда из поля зрения корреспондента выпала одна его особенность, о которой нам стало известно из достоверных источников и про которую мы считаем себя обязанными рассказать здесь. В дополнение к этому довольно подробному, но все же не исчерпывающему сообщению. В тот вечер вахтер общежития тетя Уля Крынкина попросила себе отгул, ссылаясь на то, что молодежь, дескать, так и так пробулгачится теперь до утра и караулить стало быть некого. Просьбу тети Ули удовлетворили, и она на законных основаниях покинула свой пост. Уход в актера Крынкиной повлек за собой мелкое нарушение режима. Наружная дверь после соответствующего часа оказалась незапертой. Пользуясь этим обстоятельством, в подъезд общежития забрели трое молодых людей. Гроза закамышинского жилмассива Георгий Васюков по прозвищу Махно и два его приятеля – Хрыч и Козел. Молодые люди выпили там четыре бутылки розового крепкого и, достав огрызок свечи, занялись игрой в подкидного дурака с передачей и небитыми пиками. Такой усложненный дурак, игра, как известно, умственная, вынуждает шевелить извилинами. В процессе шевеления приятели смолили одну папироску за другой и скоро прикончили весь запас курева. Тогда они раскинули еще один кон, но уже не на дурака, а на то, кому бежать в магазин. Бежать выпало хрычу. «Обошлей-то нет», — сообщил он. Васюков и Козел обшарили карманы, нашли 4 копейки. И все приуныли. Но тут закончилось первое отделение концерта самодеятельности, и в коридор выскочил перекурить участник спектакля Володя Мухин. — Хрыч, знаешь этого доходягу? — спросил Васюков. — Володька! — ответил Хрыч. — Артист ихний. — Привет, Муха! — крикнул он. — Дай закурить! — Да вот, ребята, только одна и была! — показал сигаретку Володя. — Ну дай на пачку Беломора! — Нету! Уныло соврал Володя. Дело в том, что у Мухина имелось 84 копейки, которые он предполагал растянуть до стипендии, и, конечно, отдать часть из них хрычу было бы чистейшим безумием. Ты, Черли Чаплин, вмешался Васюков, а ну иди сюда, считать умеешь. И он толкнул ногой загремевшие бутылки из-под розового крепкого: Мы же не за даром. Завтра по утрянке сдашь их и возвратишь свои капиталы, еще на котлетку останется с макаронами. — Да ей-богу, ребята, — забормотал Мухин. — У нас степешка только через два дня. — А ты и займи у кого-нибудь, — посоветовал Васюков. — Для друга, а? Он хлопнул по плечу хрыча. — Для лучшего. — У кого же сейчас займешь? — тоскливо сказал Володя. — Все без денег. Ну, — Ужмот! — остервенился Васюков. — Ну-ка, козел, сделай ему физзарядку. — Откройте ворточку, вытряхните коврик. Дурашливо заорал козел и особым приемом схватил Мухина за нос. — И раз, и два, встали, присели! — начал отсчитывать он, заставляя бедного артиста приседать и разгибаться. После основательной физзарядки Володя Мухин выложил свои 84 копейки. — А еще темнил! — зло сказал Васюков и ребром ладони рубанул Мухина по шее. «Беги отсюда, пока я добрый! Да не вздумай там пикнуть!» Хрыч, зажав в кулаке мелочь, помчался за папиросами. Володя Мухин на сцену. Антракт уже кончался. Во втором отделении он изображал подвыпившего хулигана, и сцена эта прошла с колоссальным успехом, благодаря красному носу исполнителя, слезящимся глазам и очень естественному заиканию. А Васюков и Козел остались скучать в подъезде. Но скучали они недолго. Скоро в коридор выскочил Женя Дубейко. Он выскочил размяться перед показательными выступлениями на параллельных брусьях. Для начала Женя прошелся на руках, потом стал приседать поочередно то на правой, то на левой ноге. э <сосы> <сосы> уставил на него палец козел. «Глянь, Махно, физзарядка. Сам делает!» «Заткнись, дура, клиента спугнешь!» — сказал Васюков и окликнул Дубейко. «Парень!» «Купи у нас бутылки, со скидкой отдаем за 30 копеек, а ты их по утрянке в киоск и разбогатеешь. Верный бизнес!» Женя Дубейко, только что погулявший на руках и чувствовавший, как напряжены под рубашкой его мышцы, дерзко ответил, что он в гробу видел такой бизнес и таких бизнесменов. «А ты горячий!» – удивленно протянул Васюков. «Ну-ка, козел, сделай ему холодный душ!» Козел сгробастал Дубейка грязными лапищами за уши, пригнул к земле и поплевал на дубейкинскую макушку. «Больше не шипит!» – радостно оскалился он. «Остудился!» Пока Хрыч бегал за папиросами, Васюков и Козел еще дважды успели сбыть бутылки. Капитан команды холодильщиков Арнольд Гвоздиковский, вышедший в коридор сосредоточиться перед решающим туром поединка с кулинарами, отдал деньги безропотно. Заортачившемуся же отличнику учебы Федору Брыкину пришлось сделать физзарядку и холодный душ. Денег в результате набралось изрядное количество и возвратившегося хрыча сгоняли еще за двумя бутылками розового крепкого. После этих двух бутылок козел окончательно захмелел и отказался играть в карты. — У меня тут где-то баба знакомая, — сказал он, — ща ее приволоку. И он поперся на второй этаж в красный уголок. У приоткрытых дверей красного уголка дежурил какой-то жиденький хлопчик. — Папаша, — сказал ему козел, — вызови Лёбку. — Пока нельзя, — строго ответил дежурный. Она как раз призы вручает. — Ах ты, рожа! — возмутился козел. — А хочешь, я тебе физзарядку сделаю? И сделал. Вот, собственно, те немногие детали, которыми хотелось дополнить вышеприведенное сообщение газеты. Все же остальное в заметке изложено верно. Вечер действительно прошел интересно и насыщенно. Ребята и девушки славно повеселились и с отличным настроением разошлись по своим комнатам.